Глава 5. Шумели берега Дона между станицами Нижнечерской и Калачом. По трём плавучим мостам, на паромах и лодках переправлялись конные и пешие полки всевеликого войска донского. В походном строю шли конные сотни в новых мундирах, заломленных без козырх с выпущенными по обычаю на лоб чубиками. воспетыми в песнях. Пестрели флажки на пиках, брызгало меж мостовыми досками вода из-под копыт молодых коней, боязливо косившихся на серый Дон. Плыли поперёк реки длинные лодки, нагружённые пехотинцами, избородой молодёжью. Озирались они на невидданное скопление казаков, коней и телег. Выпрыгивали из лодок в воду, карабкались на обрывистый берег, строились, ржуёк наге, срывали шапки. Диаконы со взвивающимися космами звероподобно ревели, звякая кадилами, протопопы, подобные золотым колоколам, в ризах с пышными розами благославляли войнства. На кургане, впереди полковников и конвойцев Стоял под своим знаменем командующий, генерал Мамонтов, наблюдая за переправой. Он был хорошо виден всем, как влитый в походном казачьем чёрном бишмете, на серебристом коне, царапающем копытом курган. Войска проходили с песнями, гремели тавры, в воздух подлетали конские хвосты бунчуков. На востоке буры степи, заволоченные пылью идущих войск, перекатывался пушечный кром. Командующий, подняв руку с висящей на гайкой, заслонился от солнца. Глядя, как плыли аэропланы со слегка откинутыми назад крыльями, он сосчитал их и следил, покуда они, снижаясь, не ушли за горизонт. Мимо кургана прошли только что сгружённые с парохода тяжёлые гаубицы. Их щиты и стволы были размалёваны изломанными линиями. Упряжки разномастных, махнаногих, низких, косматых лошадей проскакали тяжёлым галопом, бородатые ездовые лихачиствуя били их плетями. Ещё не осела пыль, пошли танки огромные из клёпаных листов с заадренными носами гусеничных передач. Он сосчитал их 10 стальных чудовищ, чтобы давить красную сволочь на улице Царицына. Конриций уехал с кургана и поскакал вдоль берега, знаменосец за ним на полкорпуса позади, осеняя его треплющимся чёрно-сизым знаменем. Подходили и грузились в лодки новые войска, плыли паромы с возами сена и всякого войскового добра. Близ переправ стояли телеги, брички, большие фуры, на которых возятся напы с поля. Около них спокойно постоявали в ожидании переправы похаживали почтенные станичники. Иные закусывали, сидя у костров. Это были посланные станицами к своим частям, сотням и полкам торговые казаки. Они вели хозяйство, брали добычу, будь то деньги, скот, хлеб, фураж или всякие нужные вещи: одежда, одеяла, тюфки, перины, зеркала, оружие. Из этой добычи снабжали свои сотни фуражом и довольствием, если надобно одеждой и оружием. И всё остальное переписывали, укладывали на воза и с подростками или с бабами отправляли в станицы. Мамонтов проехал хутор Рычков, где половина дворов была сожжена и гумно чернели от пепла. И свернул вдоль железнодорожного полотна, дожидаясь, когда с правой стороны Дона подойдёт бронепоезд. Данская армия численностью в 12 конных и 8 пехотных дивизий наступала пятью колоннами. Все пять колон двигались стремительным маршем к последней черте оборонных укреплений Царицына. Десятая Красная армия, потерявшая связь с северными и южными частями, отступала, уплотняясь на всё более сужающемся фронте. Её пять дивизий малого состава расходовали последние пули и последние силы. Высший военный совет республики, который должен был оказать в эти дни решительную помощь десятой армии, был парализован тайным, хорошо замаскированным предательством. Оно выражалось в крайней медлительности всех движений и в том, что царицынские дела истолковывались как второстепенные, ничего не решающие, а настроение царицынского военсовета паническим. Царицыну было предоставлено отбиваться от казаков своими силами. В эти дни военсовет десятый отдал два приказа: первый угнать из царицына на север все пароходы, баржи, лодки и паромы, дабы не было и мысли об отступлении войск на левый берег Волги. И второй, по армии: с занимаемых позиций не отступать до распоряжения. Отступившие подлежат расстрелу. На батарее Телегина первая половина дня прошла спокойно. Грахотало где-то за горизонтом, но равнина была безлюдна. Маляки копали убежище, Анисия никого не спрашивая ушла на станцию и часа через 3 вернулась с двумя мешками. Едва донесла хлебушко и арбузы. Постелила простоные мешки на земле между пушками, нарезала хлеб, разрезала каждый арбуз на четыре части. Ешьте. И сама стала в сторонке, скромная, удовлетворённая, глядя, как молодые моряки уписывают арбузы. Марики, не вытирая счёг еле, похваливали: "Ай, да Анися! Дорогого стоит такое найти. Маря, обегаешь". Степенный и ревнивый ко всему разговору Шарыгин сказал: "С инициативой она, вот что дорого". Марики, подняв головы от арбузных ломтей, враз загрохотали. Он нахмурился, встал, взял лопату. Предлагают товарищи Вырыть для Анисие отдельное убежище. Таких товарищей надо беречь, товарищи. Марекет смеялись и вырыли позади батареи воврашке небольшой окопчик для Анисие, отсиживаться на случай обстрела. Делать больше было нечего. Сотни снарядов, выгруженных с парохода, редками уложено около пушек. Винтовки протёртый Сапошков наладил связь с командным пунктом дивизиона. Марики разлеглись в котловане на солнце пёкке. Теперь жалуй к нам, генерал Мамонтов. Иван Ильич сидел на лафете, вертел, поламывая сухой стебель. Иван Ильич не размахивался на какие-нибудь большие рассуждения. Ему дорок был этот маленький мирок людей, сошедшихся из разных концов земли, непохожих друг на друга, и так дружно соединивших судьбы свои. Вот он, Сергей Сергеевич, уж, кажется, никаким клеем его ни с кем не склеишь. Вечно ощетинен всеми мыслями. Сразу всем стал нужен, сразу обжился, устроился у колеса и посапывает. Шарыгин, чистолюбец, парень небольшого ума, но упорный, с ясной душой без светотени. Тихо спит на боку, подсунув кулак под щеку. Задуй ветер, мель можно раскинулся на песке, подставив солнцу грубо сделанное красивое лицо. Мужик хитрый, смелый и расчётливый, жив будет, вернётся домой хозяином. Другой богатырь из Керженских лесов Лагутин, могуче взхрапывает, прикрыв лицо бескозыркой. Этот много сложнее, без хитрости она ему ни к чему. Он ещё сам не знает, в какое небо карабкается с наганом и ручной гранатой. 12 человек верили Ивану Ильичу свою жизнь. Военсовет поручил ему батарею в такой ответственный момент. Правда, он кое-что смыслил в математике, но всё же следовало твёрдо заявить, что батареей он командовать не должен. Послушай, Гагин, кто-нибудь из вас умеет вычислять эти самые углы прицела. Дальномер-то у нас нет. Гагин, стоявший на приступке, откуда через бруствер глядел в степь, обернулся. Дальномер? мрачно переспросил он и уставился на Телегина с чёрным узором. А зачем тебе дальномер? Угол прицел нам по телефону скажут с командного пункта. Ага, правильно. Углы прицелы, дистанционные трубки это мы всё умеем, не в этом дело, товарищ Телегин. Бой будет страшный. Без дальномеров на злость. Кишкин на руку наматывай, обей до последнего снаряда, вот о чём думай. Эдик сюда, я тебе покажу. Телегинк забрался к нему на преступку. Артиллерийская канонада усилилась, как будто приблизилась. Горизонт на западе и на юге заволокло дымной мглой. Следя за пальцем Гагина, Он различал наравне ползущие с севера кучки людей и вереницы телег. "Наши бегут", сказал Гагин и кивнул на огромный дым, поднимающийся грибом на юге, в стороне Сорепты. "Я давно лежу по этому курсу тысячи-тысячи пробежали. Разрывы, видишь? Надо да, вечь их не было. Из тяжёлых бьёт. На утро жди сюда генерала. Иван Ильич" Ещё раз осмотрел хозяйство батареи, пересчитал снаряды, патроны. Их приходилось всего по две обоим и на винтовку. Его особенно тревожило, что батарея была оголена. В саженях в 200 отсюда виднелись свежевырытые окопчики, но в них не замечалось никакого движения. Части красных войск проходили гораздо дальше. Он присел около сапожкова. Лицо Сергея Сергеевича было сморщенное, будто сон для него тоже не был лёгок. Сергей Сергеевич, извини, я тебя потревожу. Свяжи меня с командиром дивизиона. Сапашков открыл мутные глаза. Зачем? Оказание даны не стрелять, когда надо скажут. Что ты волнуешься? Он подтянулся к колесу, зевнул, но явно притворно. Лях бы выспался, самое знаменитое. Иван Ильич вернулся на преступку и долго стоял неподвижно, положив руки на бруствер. Огромное тёмно-оранжевое солнце садилось в мглу, поднятую где-то за горизонтом копытами бесчисленных казачьих полков. Начиная тень надвигалась на равнину, больше уже нельзя было различить на ней движение войск. Ниже ясной вечерней звезды небо в закате стало прикидываться фантастической страной у зелёного моря. Там строились китайские башни, одна отделилась и поплыла, превратилась в коня с двумя головами, стала женщиной и заломила руки. Казалось только вылезти из котлавана и перебирая ногами, как бывает во сне, долетишь до этой дивной страны. Для чего же небуть она показывается, что-нибудь она значит для тебя в час смертного боя? Эх, чёрная гадалка, сизая поленка, сказал Сергей Сергеевич, положив ему руку на спину. Это же чистый идеализм, Ванька, пялить глаза на картинки. Махорочки свернём, в госпитале украл пачку Берего покурить перед смертью. Он, как всегда, говорил насмешливо, хотя в горьких морщинах урта В мне свежих глазах затаилась тоска. Свернули за курилы. Телегин, не затягиваясь, сапожков, вдыхая дым со всхлипом. Ну что, похоронную-то запел, тихо спросил Телегин. Смертьи стал бояться. Пули в голову боюсь. В другое место не убьёт, а в голову боюсь. Голова не мишень для другого сделано, мыслей своих жалко. Все мы боимся, Сергей Сергеевич. Думать об этом только не следует. А ты когда-нибудь интересовался моими мыслями? Сапожков-анархист. Сапожков спирт хлещет. Вот что ты знаешь. Тебя я как стеклянного вижу до последней извелинки. От тебя живым людям я передам записочку, а ты от меня записочки не передашь. И это очень жаль. Эх, завидую я тебе, Ванька. Чего же, собственно, мне завидовать? Ты на ладошке, долг, преданная любовь и самокритика. Честнейший служака и добрейший парень. И жена тебя будет обожать, когда перебесится. И потому ещё тебе жизнь нелегка, что ты старомодный тип. Вот, спасибо за аттестацию. А я, Ванька, жалею, что тогда летом гым за меня не расстрелял. Революции ждали, дрожать нетерпения. Вышвырнули в мир кучу идей. Вот он, золотой век философии, высшей свободы и катастрофа. Катастрофа самая ужасная. Распротрак твою розедок. Он шлёпнул себя ладонью по глазам, так что фуражка съехала на затылок. Хотел по этому поводу сделать сообщение человечеству, не как не меньшей аудитории. Сообщение исключительно злое и не для пользы, к чёрту её, а для зла. Но рукописи нет. Не написал ещё. Извиняюсь. Было уже темно, по горизонту разгорались пожары, дымно-багровое зарево вскидывалось всё выше и шире, в особенности на юге, в стороне Сорепты. горели хутора, освещая путь быстро наступающему врагу. Телегин слушал теперь одним ухом. Далеко, прямо на западе, как будто змеи высовывали светящиеся головы из-за горизонта, поднимались зелёные ракеты по три в раз. Сергей Сергеевич, упрямо не желая замечать всей этой иллюминации, говорил вздрагивающим голосом, от которого Ивана Ильича нет-нет да продирали мурашки. Или мы живём только для того, чтобы есть? Тогда пускай поле размажет мне башку. И мой мозг, который я совершенно ошибочно считал равновеликим всей вселенной, разлетится как пузыри из мыльной пены. Жизнь, видишь ли, это цикл углерода плюс цикл азота. Плюс ещё какой-то три они Из молекул простых создаются сложные, очень сложные, затем ужасно сложные, затем крэк. Углерод, азот и прочая дрянь начинают распадаться до простейшего состояния. И всё. И всё, Ванька. Причём же тут революция? Что ты несёшь, Сергей Сергеевич? Революция именно и поднимает человека над обыденностью. Оставь меня в покое. Да я и не с тобой разговариваю. Много ты понимаешь в революции. Она кончена, она раздавлена. Гляди вперёд носа. Советская Россия уже сейчас в пределах до Ивана Грозного. Скоро все дороги будут белы от костей и будут торжествовать циклы углерода и азота. Вот те самые, что придут сюда утром на конях. Телегин молчал, стоя прямо, руки за спиной. В темноте трудно было разобрать его лицо, красноватое от зарева. Иван, жить стоит только ради фантастического будущего, великой и окончательной свободы, когда каждому человеку никто и ничто не мешает сознавать себя равным великим всей вселенной. Сколько вечеров мы разговаривали об этом с моими ребятами. Звёзды были над нами те же, что при великом Гомере. Костры горели те же, что освещали путь сквозь тысячелетия. Ребята слушали о будущем и верили мне. В глазах их отсвечивали звёзды, и на боевых штыках отсвечивал огонь костров. Они все лежат в степях. Мой полк я не привёл к победе. Значит, обманул. Справа в шагах в полуторастах послышался сторожевой оклик и затем негромкий разговор. Телегин обернулся, всматриваясь, должно быть, к Гагину, стоящему с той стороны в охранении, кто-то подошёл из своих. Иван, а если это будущее только волшебная сказка, рассказанная в российских глухих степях, если оно не состоится, Если так, тогда в мир входит ужас. Сапожков вплотную придвинулся и заговорил шёпотом. Ужас пришёл. Никто по-настоящему ещё не верил этому. Ужас только примиряется в силе сопротивления. 4 года истребления человечества пустяки в сравнении с тем, что готовится. стремление революции у нас и во всём мире вот основное и тогда всеобщая поголовная мобилизация личностей обритыл бы жестянки на руке и над серым пепелищем мира раздутый торжествующий ужас так лучше уж я сразу погибну от горячего удара казацкой шашки Да, Сергей Сергеевич. Тебе надо отдохнуть, полечиться, сказал Телегин. Другого ответа от тебя и не ждал. В котлован спустился Гагарин вместе с каким-то высоким, сутуловатым военным. Телегин несказанно обрадовался, кончить невыносимо тяжёлый разговор. Подошедший человек, весь облепленный грязью, Соторванный полой шинели и почему-то в казацком картузе, сказал так густо, точно он неделю просидел по шею в болоте. Здорово, товарищ командир. Ну, как у вас дела, снаряды имеются? Здорово, ответил Телегин. А вы кто такие? Качалинского полка рота. Приказано перед вами занять позицию. Я командир. Очень приятно. А я тревожился, окопчики-то вырыты, а охраны-то у нас нет. Вот мы их и заняли. Мы тут раненых привезли грузим в вышелон. У коменданта хлеба хотел попросить. Говорит, весь утром будет. Легко сказать утром. Рота третий день не ела. У вас-то нет хоть по кусочку, запах-то его услыхать. Завтра бы отдали, а то может, коровёнка вам подарить. Иван Ильич телеги набернулся. Они всех как тень подошла и слушала. Хлебушка я на 3 дня запасла, можно им дать, завтра опять достану. Телегин усмехнулся. Хорошо, выдайте товарищу ротному 4 каравая. Ротный не ждал, что так легко дадут хлеб. Ну, спросил. Вот спасибо. И взяв принесённые Анисией хлебы, плотно под обе руки, засовестился сразу уйти с ними. Подошли моряки, поёживаясь со сна и разглядывая такого запачканного и ободренного человека. Он стал им говорить про подвиги полка, 10 дней выходившего из окружения, не потерявшего ни одного орудия, ни одной телеги с ранеными. Но рассказывал до того отрывочно и неясно, что кое-кто из моряков, махнув рукой, отошёл. Благотин сказал, холодно глядя на него: "Ты выспись, тогда расскажешь". А вот не знаешь ли, почему там яркое освещение? Он протянул ладонь в сторону Сорепты. "Знаю", ответил Иван Гора. "На вокзале встретил одного человека оттуда. Генерал Денисов штурмоит Сорепту. Говорит, в германскую войну такого огня не было. Артиллерия начисто метёт, казачьи лавы напускают из оврагов. Ну ужас, аж борды у них в пене. Ну такое крошево, живых не берут". Отморозовской дивизии половина осталась. А он, видишь ты, к Волге жмёт, чтоб ему промеж сорептой и чапорниками к Волге выскочить. Тогда, аминь. Он кивнул морякам и полез из котлована. Телегин спросил его: "Кто у вас командует полком?" Иван Гора ответил уже в темноте: "Мельшин, Пётр Николаевич".